28. На грани смерти. Во время вербовочной кампании я едва не довел свой организм до полного истощения. В те дни моя пища с о с т о я л а главным образом из арахисового масла и лимонов. Я знал, что чрезмерное употребление масла может повредить здоровью, но тем не менее продолжал позволять себе его в больших количествах. От этого у меня началась легкая дизентерия, но я не придал ей серьезного значения и тем же вечером отправился в а шрам. Редкие визиты туда вошли у меня в привычку. Тогда я едва ли вообще принимал какие-либо лекарства. Я посчитал, что поправлюсь, если просто пропущу одну из ежедневных трапез и действительно почувствовал себя намного лучше после того, как не позавтракал на следующее утро. Однако я понимал, что для окончательного выздоровления должен продолжить свой пост и отказаться от всего, кроме фруктовых соков». В тот день отмечался какой-то праздник, и хотя я предупредил Кастурбай, что не стану ничего есть на обед, она подвергла меня искушению, которому я поддался. Поскольку я воздерживался от молока и молочных продуктов, она специально для меня приготовила сладкую кашу из пшена, добавив в нее растительного масла вместо к и топленого. Кроме того, меня ждала целая миска бобов мунг. Мне всегда очень нравились эти блюда. Я принялся за них, надеясь, без всяких последствий поесть немного. Так, чтобы осталось довольно к о с т у р б а й а я достаточно насытился. Но дьявол ждал своего часа, намереваясь творить черное дело. Вместо того, чтобы отведать понемногу и того, и другого, я насладился полноценным обедом. Этого оказалось достаточно. Я увидал ангелов смерти. Буквально через час дизентерия стала острой. Тем же вечером мне нужно было вернуться в Надиад. С превеликим трудом я дошел до станции Сабармати, то есть преодолел расстояние всего в 10 фарлонгов. Фарлонг. Одна восьмая часть мили. В л а б х а е присоединившийся ко мне в Ахмадабаде, заметил, что мне не здоровится, но я не позволил ему догадаться, насколько сильную боль я испытываю. Мы прибыли в Надиад примерно в 10 часов. А Наташрам, где располагалась наша штаб-квартира, находился всего в полумиле от станции, но мне показалось, Что в десяти, не меньше. Я сумел добраться до дома, однако резкая боль тем временем продолжала усиливаться. Вместо того, чтобы воспользоваться обычным туалетом, стоявшим на некотором отдалении от дома, я попросил поставить судно в смежной комнате. Мне было стыдно просить об этом, но не оставалось другого выхода. Фулл Чант незамедлительно принес его. Меня окружили озабоченные друзья. Они отнеслись ко мне с любовью и вниманием, но это не могло облегчить боль. Мое упрямство лишь усугубляло их растерянность. Я отказался от всякой медицинской помощи. Я не принимал никаких лекарств, а предпочел выносить муки, считая их своим наказанием за безрассудство. Товарищи наблюдали за мной в тревоге и смятении. За 24 часа я, должно быть, справлял нужду 30 или 40 раз. Я ведь постился и не пил поначалу даже фруктовых соков. Аппетит полностью пропал». Я всегда считал свое тело крепким, но сейчас обнаружил, что оно уподобилось комку глины. Мой организм перестал сопротивляться. Приехал доктор Кануга и стал умолять меня принять лекарство. Я не внял его мольбам. Он предложил сделать мне укол. Но и это предложение я отверг. Мое невежество было в то время просто нелепым. Я считал, что в любой инъекции обязательно содержится своего рода сыворотка. Доктор же собирался сделать мне укол с какой-то растительной с у б с т а н ц и и как я узнал позже, когда было уже слишком поздно. Частые дефекации продолжались, доводя меня до изнеможения. Переутомление спровоцировало приступы лихорадки и бреда. Друзья нервничали все сильнее и вызывали ко мне новых врачей. Но что они могли поделать с пациентом, который отказывался прислушиваться как советам? Шетамбалал с его добрейшей женой Приехали в Надиад, поговорили с моими товарищами, после чего крайне осторожно перевезли меня в принадлежащий им бунгало Мирзапур в Ахмадабаде. Невозможно себе представить, чтобы кого-то окружили такой заботой, как меня во время той болезни. Но лихорадка продолжала одолевать меня, изматывая все больше день ото дня. Я чувствовал, что болезнь затянется, и исход, не исключено, будет фатальным». по-прежнему окруженный любовью и вниманием, под крышей дома Шетамбалала, я все равно не находил себе места от тревоги и умолял вернуть меня в Ашрам. Ему пришлось смириться с моим упрямством. И пока я ворочался в п о с т е л и пытаясь унять боль, в Ашрам приехал в л а б х а й с новостями о полном поражении Германии в войне. Он сообщил мне, что получил уведомление от комиссара округа, вербовочной к о м п а н и и Теперь не было никакой необходимости. Я почувствовал облегчение, поскольку можно было больше не беспокоиться о вербовке. Потом я попытался прибегнуть к гидропатии, которая принесла относительное облегчение, но вернуть телу утраченные силы оказалось слишком трудно. Множество врачей буквально засыпали меня своими советами, но я не мог заставить себя прислушаться хотя бы к одному из них. Двое или трое, ссылаясь на юрведу и цитатами подкрепляя свои аргументы, предлагали употреблять пищу мясной бульон, чтобы не нарушать обета и не пить молоко. Один из докторов настойчиво советовал яйца. Но для всех этих людей у меня находился только один ответ — нет. Для меня вопрос диеты был не из тех, которые решаются с помощью шастер. Он был крепко вплетен в мою жизнь, а в этой жизни я руководствовался принципами уже давно не зависящими от внешних, авторитетных источников. У меня не возникало желания выжить, отказавшись от этих принципов. Как мог я пожертвовать ими сам, если настойчиво заставлял соблюдать их жену, детей и друзей? Первая в моей жизни мучительная и затяжная болезнь дала мне таким образом уникальную возможность проверить действие моих принципов и подвергнуть их испытанию. Однажды ночью я перестал сопротивляться и предался отчаянию. Возникло ощущение, что я нахожусь на грани смерти. Я отправил записку «Анасуябай». Она примчалась во шрам. Валабхай снова навестил меня с доктором Канугой, который посчитал мне пульс и сказал, «С пульсом у вас все в порядке. Я не вижу абсолютно никакой опасности. У вас был нервный срыв, спровоцированный сильной слабостью». Но меня его слова нисколько не ободрили. Я провел бессонную ночь. Наступило утро, и смерть не м а я ч и л о больше где-то рядом. Но все же я не мог избавиться от предчувствия, что развязка близка. Я стал посвящать часы бодрствования Гити. Ее читали для меня вслух обитатели Ашрама. Читать самостоятельно я не мог. Я не хотел даже разговаривать. Любой, самый короткий разговор чересчур напрягал мой мозг. У меня пропал всякий интерес к жизни, поскольку меня никогда не привлекало существование, только ради самого существования. Бессилие изматывало, потому что я ничего не делал, а только с благодарностью принимал услуги друзей и соратников, ощущая, как мое тело медленно умирает. И пока я лежал, готовый к смерти, ко мне явился доктор Талваклар и привел какое-то странное создание. с п у т н ю к Талвалкара приехал из Махараштры. Его имя не было широко известно, но при первом же взгляде на него — Я понял, что это человек с похожими на мои причудами. Он прибыл, чтобы испробовать на мне свой метод лечения. Ему почти удалось окончить курс в медицинском колледже Гранта, хотя диплом он так и не получил. Позже я узнал, что он был членом Брахма Самадж. Доктор Келкар, так звали моего визитера, обладал независимым и истроптивым нравом. Он разработал способ лечения льдом, который хотел испытать на мне. Мы дали ему прозвище «Ледяной доктор». Он был совершенно уверен, что открыл нечто, о чем и не догадывались квалифицированные врачи. К сожалению, его и моему, ему не удалось заразить меня своей верой в этот метод. Впрочем, до некоторой степени я все-таки уверовал в его эффективность, но, боюсь, Килкар слишком поторопился с некоторыми выводами. Но какими бы ни были достоинства или недостатки его открытий, я позволил ему провести этот эксперимент. Я ничего не имел против наружного лечения. Метод Келкара заключался в наложении льда на все участки тела. Не могу поддержать его заявлений об эффективности такого лечения лично для меня, но Келкару удалось другое. Он вдохнул в меня надежду и энергию. Реакция мозга положительно сказалась на теле. У меня начал появляться аппетит. Я стал выходить на маленькие прогулки продолжительностью от 5 до 10 минут. Но затем к и л к а р предложил внести изменения в мою диету. «Уверяю вас», — сказал мне он, — «что вы станете более энергичным и скорее обретете утраченные силы, если станете есть сырые яйца. Яйца безвредны, как и молоко. Их нельзя отнести к мясным продуктам. Кроме того, знаете ли вы, что далеко не все яйца оплодотворены? На рынке можно приобрести стерилизованные». Я не был готов употреблять пищу, даже стерилизованные яйца. Однако мое состояние улучшилось настолько, что я вновь заинтересовался общественной деятельностью. 29. Законопроект «Роулета» и моя дилемма. Друзья и врачи заверили меня, что я поправлюсь быстрее, если сменю обстановку и отправлюсь в Матеран. Так я и поступил. Матеран — тихий городок, расположенный в живописных горах. Уже в описанное автором время считался чем-то вроде курорта. Однако вода в Матеране оказалась слишком жесткой, что сделало мое пребывание там затруднительным. После острой дизентерии мой кишечник стал крайне чувствительным, а из-за трещин в заднем проходе я чувствовал нестерпимую боль при каждом отправлении естественных надобностей. Даже мысль о необходимости есть пугала меня. Еще до окончания первой недели пребывания в Матеране я оттуда сбежал. Шанкарлал Банкер, заботившийся обо мне, настойчиво советовал побеседовать с доктором Далалом. И доктора Далала вызвали ко мне. Мне особенно понравилось в нем то, как быстро он принимает решения. Он сказал, «Я не могу восстановить ваш организм, пока вы не станете пить молоко. Если к тому же вы согласитесь на инъекции железа и мышьяка, то я смогу гарантировать вам полное телесное обновление». «Вы можете сделать мне инъекции», — ответил я. «Но вот молоко — совсем другое дело. Я дал обед не пить его. Какой именно обед вы дали?» — поинтересовался доктор. «Мне пришлось рассказать ему всю историю и назвать причины, заставившие меня дать клятву. Я поведал ему, что с тех пор, как узнал, что коровы и буйволицы подвергаются пхука, у меня выработалось стойкое отвращение к молоку. Более того, — добавил я, — мне всегда казалось, что молоко не является естественной для человека пищей. а потому мне пришлось отказаться от употребления его в любом виде. Костурбай стояла рядом с моей постелью и слушала наш разговор. «Но в таком случае у тебя не должно быть никаких возражений против козьего молока», заметила она. Доктор сразу же ухватился за сказанное ею. «Я буду вполне удовлетворен, если вы станете пить козье молоко», сказал он. «Я сдался. Мое страстное желание снова вступить в борьбу и участвовать в сети Грахи пробудило во мне жажду жизни, а потому я удовлетворился тем, что стал придерживаться своего обета лишь формально, хоть и принес жертву его дух. Давая обет, я держал в уме только молоко коров и буйволиц, однако моя клятва на самом деле подразумевала отказ от молока любых животных. Неправильно было пить молоко вообще, если я полагал, что оно не является естественной для человека пищей. И все же, осознавая все это, я согласился пить козье молоко. Желание жить взяло вверх над приверженностью истине, и в тот момент искатель истины пошел против своего священного идеала из-за страстного стремления вернуться в сатиаграху. Воспоминание об этом по-прежнему ранит мое сердце и заставляет не только сожалеть о содеянном, но и непрестанно напряженно раздумывать о том, как теперь отказаться от козьего молока. Однако мной до сих пор владеет этот самый тонкий из всех соблазнов, желание служить обществу. Накопленные мною знания о диете дороги мне как часть моего исследования Ахимсы. Они служат мне источником удовольствия и радости. И сегодня употребление в пищу к о т е в г о молока тревожит меня не столько с точки зрения соблюдения Ахимсы в диете, сколько с позиции приверженности истине, потому что я нарушил свою клятву. Я думаю, что понимаю идеал истины лучше, чем идеал Ахимсы. И мой опыт подсказывает мне, что если я отступлюсь от поисков истины, то уже никогда не сумею найти ключ к разгадке Ахимсы. Идеал истины требует придерживаться обета как формально, так и по существу. Получается, что я разрушил дух, то есть душу своего обета, что очень печалит меня. Но несмотря на понимание этого, я все еще не вижу ясного пути. и иными м с л о в а мне, вероятно, не хватает храбрости следовать прямо. В общем-то, это одно и то же, поскольку сомнения являются результатом недостатка или слабости веры. А потому с л о в а «Боже, даруй мне веру» стали для меня молитвой, которую я повторяю денно и ночно. Вскоре после того, как я начал пить козье молоко, доктор Делал прооперировал трещины. Пока я выздоравливал, окрепло и мое желание жить, причем еще и потому, что Господь Уготовил мне много работы. Едва я начал поправляться, в газетах опубликовали отчет комиссии Раулетто. Его рекомендации шокировали меня. Шанкарлал Банкер и Умар Сабани обратились ко мне с предложением предпринять какие-то действия. Примерно через месяц я отправился в Ахмадабад. Своими опасениями поделился с в а л а б х а и навещавшим меня почти ежедневно. «Необходимо что-то делать», — сказал я ему. «Но что мы можем сделать в сложившихся условиях?» — спросил он. Я ответил. «Мы должны найти небольшую группу людей, которые согласятся подписать петицию. Если закон все равно будет принят, мы должны сразу же прибегнуть к сатиаграхе. Если бы я не был прикован к постели, я вступил бы в схватку один, с верой, что другие последуют за мной. Но в моем нынешнем беспомощном состоянии я чувствую себя совершенно неготовым к решению такой задачи». В результате мы решили п о с в я щ а т ь с я с близким кругом людей. Мне показалось, что рекомендации комиссии Раулетта никак не связаны с приведенными в отчете доказательствами. И, по моему мнению, ни один уважающий себя народ не мог последовать им. Намеченная нами встреча состоялась, в конце концов, в Ашраме. В ней участвовало около 20 лиц. Насколько я помню, кроме в а л а б х а и среди них присутствовали Шримати с р а д ж и н и н а Идо, мистер Харнеман на н е п о к о й н ы й Умар Сабани, ш а н к а р л о л Банкер и Шримати Анасуябай. На этой встрече была составлена петиция о начале сатиаграхи, и, насколько помню, все присутствовавшие подписали ее. Тогда я не издавал газет, но время от времени излагал свои мысли в прессе. Так я сделал и на сей раз. Шанкарлал Банкер взялся за агитацию с большим энтузиазмом, я впервые смог по достоинству оценить его организаторские способности и готовность к упорной продолжительной работе. Поскольку не приходилось надеяться, что какая-либо из существовавших организаций примет такое новое орудие борьбы, как сатиаграха, по моему настоянию была создана сатиаграха Сабха. Большинство ее членов жили в Бомбее, а потому что квартира была расположена там же. Будущие многочисленные участники движения приходили поклясться в верности сатиаграхе. Мы начали выпускать информационные бюллетени, повсюду созывались митинги, и все это постепенно обрело форму компании «Сатяграхи» в Кхеде. Я стал председателем организации «Сатяграха Сабха». Уже скоро я понял, насколько мало было шансов добиться единства мнений, моего и интеллигенции, вошедшей состав Сабхи. Мое упорное стремление использовать язык гуджарати в работе Сабхи и некоторые другие методы работы которые могли показаться странными, смущали интеллигентов и вызывали у них чувство неловкости. Хотя я должен отдать им должное. Большинство из них великодушно смирилось с моей эксцентричностью. Но с самого начала мне стало ясно, что сабха не сможет просуществовать долго. Было очевидно, что мое стремление поставить во главу угла и с т и н у Ахимсу вызывало неприязнь некоторых членов организации. И все же поначалу наша деятельность развивалась стремительно, и движение постепенно набирало силу. 30. Это было великолепное зрелище. Пока, с одной стороны, агитация против отчета комиссии Раулетта становилась все интенсивнее, правительство, с другой стороны, все более решительно готовилось к осуществлению этих рекомендаций на практике, и законопроект р о у л е т т а был опубликован. «Я присутствовал на заседании д и й с к о й законодательной палаты всего один раз в жизни, как раз во время дебатов по поводу этого законопроекта». Шастриджи произнес пламенную речь, в которой прозвучала торжественная нота «Предупреждение для правительства». Казалось, вице-король слушал Шастриджи завороженно, не сводя с него глаз, пока тот изливал раскаленный поток своего красноречия. На какой-то момент мне почудилось, что вице-король глубоко тронут этой речью, исполненной правды и истинной страсти. Но вы можете разбудить человека, только если тот действительно спит. Если же он лишь притворяется спящим, все будет бессмысленно. Вот так можно было бы описать позицию, занятую правительством. Оно хотело только одного — как можно быстрее разыграть фарс юридических формальностей. Решение было принято заранее, а потому правительство, совершенно не прислушиваясь к торжественно произнесенному предостережению Шастриджи. При подобных обстоятельствах мое выступление стало бы г л а с о м вопиющего в пустыне. Я искренне обратился к вице-королю, писал ему частные письма и открытые послания, без обиняков заявляя, что действия правительства не оставляют ни другого выхода, что мне придется начать сатиаграху. Но все мои старания были напрасны. Закон не был еще опубликован. Я по-прежнему был крайне слаб, но когда получил приглашение из Мадрасса, решил рискнуть и отправился в долгий путь. В то время я не мог сильно напрягать голос и выступать на митингах, а невозможность обратиться к собравшимся заставляла меня неподвижно стоять на месте. Все мое тело пронизывало дрожь, и сердцебиение учащалось при любой попытке заговорить. На йоге страны я всегда чувствовал себя как дома. Благодаря моей работе в Южной Африке я ощущал свою тесную связь с т о м и л а м и и Телугу. Преданные ю ж а н и никогда не обманывали моего доверия. Приглашение было подписано на н е п о к о й н ы м адвокатом Кастури Ранга Айенгара. Но уже на пути в Мадрас я узнал, что на самом деле за этим приглашением стоял р а д ж а к а п а л а ч а р и я Выходит, так состоялось мое знакомство с ним. По крайней мере, так мы впервые встретились лично. Раджикапалачария только что покинул с а л и м чтобы устроиться в Мадрасе. и заняться юридической практикой, поддавшись настойчивым уговорам таких своих друзей, как Кастури Ранга, и намеревался принимать более активное участие в общественной работе. Именно у него я и остановился в Мадрасе. Это открытие я сделал, уже прожив в его доме пару дней, потому что б у н г а л а где мы нашли приют, п р и н а д л е ж а л а Кастури Ранга. Я решил, что мы гостим именно у него. Мне все объяснил Махадев Десаи. Он очень быстро сблизился с Раджи к а п а л а ч а р и й который в силу природной скромности постоянно старался держаться где-то в стороне. Но Махадев просветил меня. «Вы обязаны пообщаться с этим человеком», — однажды сказал мне он. «Я так и поступил. Мы подолгу обсуждали план борьбы, но кроме проведения массовых митингов, мне ничего не шло на ум. Я оказался в растерянности, не зная, как организовать кампанию гражданского неповиновения». против законопроекта Раулетта, поскольку он уже практически стал законом. Ты мог не подчиняться, если правительство давало тебе мотив для неподчинения. А если такого мотива не было, могли ли мы не поминоваться и другим законам? Если могли, то насколько? И эти и множество других вопросов становились темой наших дискуссий. Кастури Ранга организовал небольшую встречу лидеров, чтобы принять решение. Среди тех, кто принял в ней наиболее активное участие, был адвокат Виджая р а к х в а ч а р и я Он предложил, чтобы я написал подробное руководство по ведению сатиаграхи. Я чувствовал, что подобный труд мне не осилить, и честно признался ему в этом. Пока мы обсуждали эту проблему, появились сообщения, что законопроект Раулетта уже опубликован, а значит, стал законом. В ту ночь я долго не мог заснуть, размышляя над возникшим затруднением. Утром я проснулся намного раньше, чем обычно. Я все еще находился в том сумеречном состоянии между сном и бодрствованием, когда внезапно мне в голову пришла идея. Показалось даже, что это мне попросту приснилось. Ранним утром я обо всем рассказал р а д ж а к а п а л а ч а р и и Этой ночью я решил, что мы должны призвать народ к всеобщему Харталу. Хартал — форма гражданской забастовки в Индии и некоторых других странах Азии. Пакистан, Бангладеш и другие. Обычно с о п р о в о ж д а е т с я п р е к р а щ е н и е всякой работы, массовым закрытием магазинов, бойкотом иностранных товаров и так далее. Сатиаграха — это процесс самоочищения. Мы боремся за святое дело, и мне кажется уместным в сложившихся обстоятельствах начать сопротивление именно с акта самоочищения. В таком случае, пусть весь индийский народ в определенный день оставит всякую работу и все свои дела, чтобы предаться посту и молитвам. Мусульмане не могут поститься больше одного дня, а потому продолжительность поста не должна превышать 24 часов. Трудно предсказать, все ли провинции откликнутся на такой призыв, но я уверен, что Бомбей, Мадрас, Бихар и Синд нас не подведут. Если хотя бы эти провинции поддержат Картал, мы уже будем удовлетворены. Раджика Палачаря сразу же увлекся моей идеей. А остальные мои друзья тоже приняли ее с восторгом, когда чуть позже я поговорил с ними. Я подготовил текст краткого воззвания. Сначала мы решили, что Хартал пройдет 30 марта 1919 года, но затем перенесли его на 6 апреля. Широко оповестить массы не удалось, осталось слишком мало времени. Мы и представить себе не могли, что выйдет из нашей затеи. Вся Индия, из конца в конец, города и деревни, присоединились к Харталу. Это было великолепное зрелище.